Глава 27. 4 Четыре года спустя. Декабрь. Элена и Исаак. Мне крышка. Я в третий раз посмотрела на экран телефона и пришла к тому же выводу. У меня было три варианта. Я могла позвонить Софии, но тогда она разорется, сойдет с ума и никогда больше не оставит меня одну. Также я могла позвонить Алексу, но он будет слишком волноваться, начнет задавать вопросы, на которые мне не хотелось отвечать, и вся ситуация станет слишком раздутой и ужасно неудобной. Последний вариант заключался в том, чтобы самой поехать в травмпункт. Но, зная свою удачу, в итоге кто-то бы об этом узнал. Мои родители, София, Алекс. И в этом случае они все сойдут с ума, а я потеряю независимость, которой мне так сложно было добиться после... Сейчас было не время вспоминать об этом. Я снова стала листать список контактов на экране телефона. Был еще один выход. Можно было попросить помощи у того, кто был абсолютно безответственен, эгоистичен и беззаботен. Такой человек не станет задавать каких-либо вопросов и паниковать. Я убрала телефон и отправилась в путь, зная, что это решение могло обернуться настоящей катастрофой, но я была в отчаянии. Когда я постучала в его дверь три раза, то подумала, что его должно быть нет дома. Возможно, он работал или, скорее всего, куда-то вышел. Он не производил впечатления человека, который часто сидел дома и смотрел под пледом Нетфликс. Я знала, что Марко был с Даниэлем, и мне это было на руку, но этот... этот парень был настоящей загадкой. Я уже хотела снова постучать, но тут дверь резко открылась, из порога меня встретила отрепетированная и немного ехидная улыбка Исаака. Когда он оглядел меня с ног до головы и в удивлении приподнял брови, я сразу же поняла, что он ожидал увидеть кого-то другого. Ну что ж, мне было его жаль. «Привет, Исаак». Я вошла без приглашения, и ему пришлось немного отойти, чтобы впустить меня в квартиру. «Эм, Даниэля сейчас нет» пояснил он, все еще стоя у открытой двери. «Они с Марко недавно ушли». «Прекрасно, потому что я пришла к тебе», — ответила я. Исаак отпустил дверь, я заметила, что он ее так и не закрыл, и скрестил руки на груди. «И чем я могу тебе помочь этим прекрасным вечером?» — он посмотрел на часы. «Без 15:12. двенадцать?» «Я подпортила тебе планы?» — поддела я его. «Даже не знаю», — ответил он осторожно. «Подпортила? Зачем ты...» Он не договорил, потому что мое терпение закончилось. Я схватилась за свои леггинсы и начала их стягивать. «А, ну ладно, ладно», — он резко закрыл дверь. «И даже на ужин сначала не пригласишь? Ты не подумай, я не протестую, но...» Он замолчал, когда я их полностью сняла, и он увидел то, что я хотела показать. Достаточно глубокая рана шла через все мое левое бедро. Вот дерьмо, пробормотал он. У меня случилось небольшое происшествие и... Дерьмо, повторил он и провел рукой по растрепанным каштановым волосам. Что с тобой стряслось? Небольшое происшествие, повторила я. Я была тут неподалеку. Это было вранье. Подумала, ты сможешь мне помочь. Исаак моргал. Он какое-то время продолжал смотреть на мои голые ноги, а потом взглянул мне в глаза и покачал головой. «Конечно. Я сейчас поищу бинты и отвезу тебя в больницу. Кажется, Марко не взял машину, поэтому я смогу...» «Нет», — прервала я его. Исаак в недоумении наклонил голову. «Нет? Я не хочу ехать в больницу», — как можно спокойнее объяснила я. Заклей мне ее побыстрее, так чтобы рана перестала кровоточить, и я уйду, а ты продолжишь наслаждаться пятницей. Это, он показал на рану, так просто не заклеишь. Нужно накладывать швы. Вот поэтому я и пришла. Ты о чем это? Мне нужно, чтобы ты меня зашил. У Исаака вырвался громкий грубый смешок. Ты это серьезно? Он почти кричал. Ты появилась на моем пороге с брешью в бедре и хочешь, чтобы я ее зашил? Я?» Двумя широкими шагами он преодолел дистанцию между нами и поднес палец к ране. «Это кровь искусственная? Идея Марко?» «Марко, придурок, выходи, где бы ты ни...» «Эй!» — запротестовала я и отошла от него на шаг назад. «Больно же!» «Не удивлен! Он скривился и покачал головой. Я не собираюсь ее зашивать. Ты что ли этого ни разу не делал? Какой же тогда из тебя медбрат? Я делаю это постоянно, но в больнице, — подчеркнул он. Так нельзя. Не здесь. Мои щеки начали гореть, когда я вновь пыталась настоять на своём. Промой мне рану, пожалуйста. А вот это я могу. А потом наложишь вы. Он снова издал смешок, резкий, взрывной. Ты сошла с ума. Он развернулся, ушел в ванную, я услышала какой-то шум, а потом он появился с бинтами в руке. «Приложи это к ране. Найду ключи, и мы поедем». Думаю, именно в тот момент я поняла, что проиграла битву. Смиренно хмыкнула и начала одеваться. «Ничего страшного. Не хочешь накладывать швы? Тогда я сама пойду в больницу. Спасибо». Я почувствовала резкую боль в спине, когда стала натягивать леггинсы по открытой ране, но не остановилась и ничего не сказала. И хотя я уже на него не смотрела, все равно заметила, как Исаак не отводил от меня взгляд. «Погоди, погоди!» — он выдохнул. «Должно быть, он тоже устал». Устал и ошеломлен моим вторжением. «Давай я хотя бы сообщу Софии». «Нет», — я прожгла его взглядом. «Не смей звонить Софии». Исаак, продолжая смотреть на меня, вновь удивленно задрал брови, и мне показалось, что он меня оценивал. Мне это не понравилось. «Ты не собираешься ехать в больницу, я прав?» Я медлила с ответом. «Это тебя не касается». Исаак вновь рассмеялся. «О, еще как касается. Давай, спускай леггинсы», — попросил он серьезно. «И даже на ужин сначала не пригласишь?» Повторила я то, что он мне сказал более враждебным тоном, намеренно игнорируя его. «Я не позволю тебе уйти непонятно куда с этой открытой раной. А я думаю, позволишь», — возразила я и немедленно ни секунды направилась к выходу. Я уже было схватилась за ручку, но Исаак заблокировал с собой дверь. Я тяжело вздохнула. «Я ошиблась, придя сюда. Ладно? Извини, что впутала тебя во все это. Забудь, что я приходила». Он не сдвинулся ни на миллиметр и взирал на меня с высоты с практически тем же выражением лица. Мне пришлось немного запрокинуть голову, чтобы удержать его взгляд. Чёрт возьми, он был очень высокий. «Исаак!» — прошипела я. Он решил обратить внимание на мой предупреждающий тон, хотя, возможно, девушка, которая была ниже его на две головы, не внушала ему никакого уважения. «На мой взгляд, у тебя есть два варианта. Можешь проваливать отсюда и разрешить мне позвонить Софии или позволишь мне съездить с тобой в больницу». Мои щеки вновь запылали. Я пару раз выругалась. Возможно, три. Исаак присвистнул, словно был впечатлен, и отошел от двери, потому что понял, что победил. Он вернулся в ванную и на этот раз, кроме бинтов, принес еще бутылочку спирта. «Давай, раздевайся». Нехотя, я подчинилась и на этот раз не стала сдерживать дрожь, спуская леггинса и обнажив разодранную рану, которая все еще кровоточила. Исаак быстро промыл рану спиртом и наложил бинт. Он оставил меня и пошел мыть руки. «Как это вышло? Рана рваная», — прокомментировал он. «Ты, должно быть, сильно ударилась». Он мог вынудить меня поехать с ним, но не мог заставить отвечать. Поэтому я промолчала. И, на счастье, он не стал продолжать расспрашивать. Выйдя из ванной, он взял ключи от машины с небольшого комода на входе. Когда он попытался подойти ко мне и помочь, я шагнула вперед. Все мои попытки быть независимой, однако, сошли на нет, когда боль пронзила всю ногу и спину. «Полюбуйтесь, у кого-то начал выветриваться эффект от адреналина», — пропел Исаак. «Идиот». Я подумала, что как-то некрасиво говорить такое, но раз уж ты сама завела разговор, ты ведешь себя по-идиотски. Когда он подошел ко мне, чтобы подхватить меня за подмышки, боль сделалась настолько сильной, что я не стала сопротивляться. Я позволила ему помочь мне дойти до машины, не обращая внимания на взгляды тех, с кем мы пересеклись во время медленной и неуклюжей прогулки, буквально прилипнув друг к другу. Потом в травмпункте Исаак куда-то ушел, и мне не пришлось долго ждать осмотра. Одна из его коллег провела меня в палату, велела снять легинсы и ожидать. Спустя пару минут дверь открылась, и, услышав низкий голос Исаака, я подняла на него взгляд. «Ну что, Елена, поставим укольчик ледокаина и наложим швы». «Глазам своим не верю» выдавила я, наблюдая за тем, как он пододвигает ко мне небольшую тележку со всем необходимым. Продолжая на меня смотреть, Исаак засучил рукава и стал надевать перчатки. Эта ночь оказалась богата на невероятные события. Можно поконкретнее. Я силой вытащила тебя из дома, ты привез меня сюда, и мы ждали целую вечность, чтобы ты в итоге согласился на то, что я просила тебя сделать дома? С одобрение доктора, в безопасном месте, и, кстати, благодаря мне мы ждали не так уж и долго. «Не за что», — фыркнул он. «Сейчас укусит комарик», — с сарказмом в голосе предупредил он меня и вонзил мне иглу в кожу. Я схватилась за перила каталки, но не стала жаловаться. Он вновь промыл рану и начал готовиться к наложению швов. «Тебе нравятся инопланетяне?» «Что?» Я проследила за его взглядом, в то время как иголка парила над моей кожей. Я увидела, как он пялится туда, куда, конечно же, не должен был смотреть. Интересные трусики. Я пошевелила коленкой и легонько пнула его. Но это его не вывело из себя, а развеселило, потому что у него вырвался смешок. «Это космические корабли?» «Летающие тарелки», — поправила я его. Почувствовав, как он начал накладывать первый шов, я немного выдохнула. «А ты — идиот!» «Ну, ладно». Он был полностью сконцентрирован на моем бедре. Исаак слегка надавливал пальцами около раны, пока зашивал ее. «Это сильный порез. Очень сильный. Что ты делала?» «Врезалась в угол», — соврала я, особо не утруждаясь. «В угол чего?» «Здание». «Не знаю. Было темно». Исаак вновь улыбнулся, приподнимая лишь один из уголков губ. У него была красивая улыбка. «Ты случаем не была где-то наверху?» Я опустила глаза, чтобы на него посмотреть, и у меня вырвался смешок, лишенный искреннего веселья. Из всех принятых той ночью решений, а я приняла много очень плохих решений, обратиться за помощью к Исааку, безусловно, оказалось худшим из них. Я обратилась к тебе, потому что считала, что ты, именно ты, не будешь задавать вопросов и не заставишь меня проходить через все это. Потому что ты решила, что человек, который работает в больнице, будет убеждать тебя туда не ехать? Душе. возможно. Пожалуй, из-за твоей безответственности, из-за твоей невнимательности к другим людям или твоего абсолютного равнодушия. Исаак оторвал взгляд от шва, и одарил меня пристальным взглядом. «Надо же, просто замечательно. Ты эту фразу заранее подготовила? Почему ты считаешь, что я...» «Ты сбросил меня со стены», — выплюнула я. Он заморгал, а потом рассмеялся. «Ты это о том, когда я тебя легонечко в шутку подтолкнул? Исаак, ты меня пнул», — возразила я. До того, как Марко и Даниэль официально познакомили нас всех с Исааком, мы уже пересекались с ним на скалодроме. Он стал другом бойфренда Даниэля, и я стала здороваться с ним на автомате каждый раз, когда мы встречались. Высокий парень, симпатичный, с красивой улыбкой. Он казался приятным. После того, как Даниэль с Марком решили, что было бы здорово в шестером провести время вместе, мы договорились встретиться на скалодроме. В дружеском соревновании долбанный Исаак меня пнул и оставил висеть на веревках. И я, конечно же, тут же изменила свое мнение о нем. «Небольшой пинок», — уточнил он, — «ты и правда из-за этого дуешься? Не думал, что ты не умеешь проигрывать». С трудом верилось в то, что он не догадывался о том, как я злилась. Едва спустившись, я чуть не врезала ему по лицу. Счастье, что Даниэль меня удержал, а Марко отвел Исаака в сторону, чтобы спросить, не спятил ли он. «Это именно ты меня пнул, чтобы не проиграть», — процедила я. «Ну да ладно, что было, то прошло. Я попросил у тебя прощения, и именно сейчас ты решила об этом забыть, правда?» «Ты не просил у меня прощения», — настаивала я. «А, нет?» — Исаак продолжал улыбаться. Я наклонилась вперед, желая обозвать его и толкнуть, но тут его пальцы сильно сжали мою ногу. «Тссс! Не двигайся!» Мне пришлось подчиниться. Исаак закончил накладывать швы. Я увидела, как он еще раз промыл рану и наложил сверху повязку. «Итак, поправь меня, если я ошибаюсь. Ты проверила список своих контактов, нашла самого ужасного человека и появилась у меня на пороге». Что-то вроде этого. Думала, ты будешь разумнее. Я ошибалась. Однажды тебе от меня прилетает ничтожный пинок, и из-за этого через несколько месяцев я лишаюсь классного перепихона. Он встал и начал снимать перчатки. Надо было, когда ты появилась на пороге, вручить тебе степлер. Так значит, он и правда кого-то ждал. Я не могла сдержаться и немного ухмыльнулась. Я испортила ему планы? Ну что ж, хоть что-то хорошее этой ночью случилось. Ты смеешься? Он выглядел возмущенным. Нет, ну что ты? Мне очень жаль, что так вышло. У него вырвался смешок. Ты от этого в восторге, правда? В полном восторге. Знаешь, а ты мне напомнила одну песню. Ух ты, прошептала я. Без сомнения такого я не ожидала. Да с этим лицом примерной девочки этими хорошенькими глазками, но в душе...» Я вскинула брови. «Хорошенькими глазками?» — повторила я, смеясь, немного застигнутая врасплох. «Мне не терпится узнать, что обо всем этом подумает София». «Нет». Возможно, мой голос прозвучал слишком обеспокоенно. Исаак, который уже направлялся к двери, остановился. «Почему тебя так волнует, узнает она или нет?» «Это случилось не на Земле», — буркнула я. «Да уж, я так и подумал. У тебя есть кое-какое прошлое». Я не стала спрашивать. Даниэль не умел хранить секреты. Совершенно. Или, возможно, это Марко ему что-то рассказал. Еще в интернете была фотография, снятая в прошлом году. На ней была девушка на вершине стеклянной башни. Все были уверены в том, что это была я». Я на эту тему не высказывалась. «Понимаешь, она будет сильно волноваться. Не нужно ее волновать». Я выдавила из себя улыбку. «Пожалуйста». Исаак с серьезным видом пристально смотрел на меня. «Я не собирался ей ничего говорить», — ответил он наконец, и я почувствовала, как с моих плеч упал невидимый груз. «Можешь надевать леггинсы. Или нет?» «Твои трусики заслуживают того, чтобы их увидели все». «Заткнись». Исаак еще раз улыбнулся и вышел. Он ждал меня на выходе в машине с телефоном в руках. «Пожалуйста, больше никогда не обращайся ко мне с чем-то подобным», — попросил он, вручив мне выписку из больницы, не отрывая глаз от экрана телефона. «Это больше не повторится. Спасибо». «Не за что». Через пару минут он убрал телефон и завел машину. Он, наверное, извинялся перед тем неудавшимся перепихоном. или, возможно, разрулил ситуацию, чтобы не потерять возможность. Первое, что я сделала, приехав домой, сняла легинсы, которые ужасно давили на онемевшую рану. Потом я в изнеможении рухнула на диван и пробежалась глазами по выписке из травмпункта. Я уже собиралась встать и выбросить ее уничтожить любое свидетельство, которое София могла найти, но увидела, что на обратной стороне было что-то написано от руки. Я нахмурилась. You look like an angel. You walk like an angel. Talk like an angel. Должно быть, это была та самая песня, которую он упомянул. Мне стало любопытно, поэтому я достала телефон и набрала первую строчку в поисковике. «Элвис». «Неудивительно. Я знала, что Исаак слушал его дни и ночи напролет, потому что Марко уже несколько раз на это жаловался и потому что сама как-то раз услышала на скалодроме музыку, которая очень громко играла у него в наушниках. Я включила Spotify, и комната заполнилась мелодией песни и бархатным голосом Элвиса. Я оставила телефон на журнальном столике, а сама пошла в душ. Я уже начала потихоньку расслабляться, Чувствовать, как напряжение, не покидавшее меня на протяжении нескольких последних часов, стало исчезать, как вдруг песня привлекла мое внимание, точнее, то, о чем в ней пелось. Я затихла, слушая с открытым ртом. «You look like an angel, you walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are devil in disguise». «Ты похожа на ангела. Ходишь, как ангел, говоришь, как ангел. Но я поумнел. Под маской ты дьявол. О да, под маской ты дьявол». У меня вырвался сдавленный смешок. «Под маской ты дьявол». «Какой же ты придурок!» — выдохнула я.